Глава 33. Днем тетя Фредерика, Амели и Йозефина присматривали за Анной, и Франц, видя это женское превосходство, решил сбежать. Юлиус ушел еще утром и до сих пор не вернулся, так что Франц отправился в Кургартен-1. Там он мог бы встретить знакомых, в противном случае — Он мог подняться по крутым улочкам и лестницам к Трингхалле. Да, возможно, стакан минеральной воды, в целебные свойства которой свято верит тетя Берта, пошел бы ему на пользу. Она должна излечивать некоторые мелкие заболевания и предотвращать появление других. Возможно, вода поможет справиться с непривычным волнением, охватившим Франца. Уже в Кургартене, перед Курхаусом, Он встретил Вальтера фон Штайнхайма женой, сестрой и кузиной. Как обычно, Дороти фон Штайнхайм при приветствии густо покраснела и опустила взгляд. Франц вздохнул про себя. Он мало что мог поделать с молодыми девушками, которые колебались между смущением и восхищением, как бы ни льстило это ему год или два назад. Но в то же время... Ему была гораздо больше по душе подруга Анны, Фрида фон Биндхайм. По крайней мере, с ней можно было нормально поговорить, а не просто смотреть на простодушную улыбку. Единственный ее недостаток — чрезмерно усердная мать. Да, с дамами было трудно. Да и с другими женщинами из семей среднего класса или фермеров. Франц так и не нашел нового любовного интереса, Ну и не удосужился серьезно заняться его поиском. Я слышал, барон фон Кребер и его семья внезапно уехали. «Кто-то умер?» — спросил Вальтер фон Штайнхайм. «Нет, все не так уж плохо. Но одна из старших дочерей заболела, и мать, разумеется, должна быть рядом с ней». «Разумеется, бедная Анна», — выдохнула Дороти, которая, по-видимому, собрала все свое мужество, чтобы что-то сказать. Теперь она пропустит следующий бал, который состоится уже через четыре дня. «Этот бал не будет таким уж роскошным», — утешала ее кузина Эдда. Франц нахмурился. В связи с серьезной болезнью в семье ему казалось легкомысленным думать в первую очередь о том, что можно пропустить бал. «Анна не поехала с родителями», — прояснил он для фон Штайнхаймов. Сейчас моя семья приняла ее, и две мои младшие сестры составляют ей компанию. «Как хорошо, когда рядом есть заботливые родственники», — заметил Вальтер фон Штайнхайм. «Вы найдете немного времени прогуляться с нами? Или у вас уже назначена встреча?» Этот вопрос дал Францу прекрасную возможность уйти. «На самом деле у меня есть еще одно обязательство. Я забыл спросить». «Не приедет ли господин фон Глессом в этом году в Баден? Я по нему скучаю». «Конечно, приедет», — заверил Вальтер фон Штайнхайм. «Собственно, мы ожидаем его со дня на день. особенно моя дорогая кузина Эдда». Он ухмыльнулся, в то время как Эдда фон Штайнхайм смущенно смотрела в землю. Франц вежливо попрощался с семьей фон Штайнхайм и направился по дорожке к Трингхалле которая располагалась за церковью. Правда, у него не было с собой стакана, но, разумеется, можно было позаимствовать его на месте. Со стаканом, наполненным целебной водой, из источника Фридриха, можно было легко общаться с другими гостями курортного городка. Удивительно. Но Франц встретил там своего брата. Юлиус оживленно беседовал с пожилым господином с бакенбардами и мужчина с темно-русыми волосами лет 30. Брат коротко кивнул Францу, когда заметил его, но не стал приглашать присоединиться к беседе. Что это за господа? И о чем они говорили с такими серьезными лицами? Позже ему необходимо будет расспросить Юлиуса. Франц поздоровался с кем-то из знакомых своих родителей, но большинство присутствующих он не знал. В этом году приехало значительно больше отдыхающих, чем когда-либо прежде. Город становился все более популярным курортом и местом для отдыха. Повсюду слышались незнакомые языки и разные наречия, старики и молодые люди ожидали здесь исцеления или увеселений. Отдыхало в Бадене не только знать, но и зажиточная буржуазия. Наслаждалась летней свежестью, с лечебными процедурами и развлекательной программой. Герфон Фрайберг, я надеюсь, с вами все в порядке?» Внезапно окликнул Франца, знакомый голос с английским акцентом. Франц обернулся. «Лорд Беннинг, я просто немного задумался над тем, как быстро растет этот город. Вы давно знаете Баден-Баден?» Мы приезжаем сюда с детства. Несколько лет назад здесь было сравнительно тихо, но с тех пор, как семья великого герцога начала каждое лето приезжать из резиденции в новый замок в бадане, привлекательность города, очевидно, возросла. Движением руки Франц указал настоящих вокруг людей. Я боюсь, что через несколько лет придется построить более просторные треньхали и дополнительные отели. Вы думаете? Мне кажется, это может стать хорошим вложением. Лорд Беннинг на мгновение задумался, затем его лицо просветлело. Ах, вот и Патрисия возвращается. От начала очереди, выстроившейся у фонтана, отделилась фигура женщины в белом. На ней была эффектная красная шляпа с белым струсиным пером. Женщина шла к ним, Держа стакан с желтой каймой. Господин фон Фрайберг, какая радость! Франц приподнял шляпу и поинтересовался самочувствием леди Патрисии. Со мной все в порядке, спасибо. И чтобы так и оставалось, я сама прописала себе ежедневное питье. Только, к сожалению, не могу заставить Руперта сделать то же самое. Лорд Беннинг поморщился. «Я не возражаю против ежедневного употребления лечебной воды, но для меня это не обязательно. Я тоже предпочитаю бокал вина», — согласился Франц. «Вы пробовали здешнее вино? Равнина Верхнего Рейна предлагает просто замечательные вкусы. До сих пор я все еще очень невежественен в этом отношении. Не могли бы вы что-нибудь порекомендовать?» «Мне больше всего нравятся местные белые вина», — начал объяснять Франц, в то время как лорд Беннинг и его сестра внимательно слушали. Леди Патрисия продолжала потягивать воду из своего стакана и бросать восхищенные взгляды на Франца. Казалось, ей было недостаточно его знания о вине, или, по крайней мере, она делала вид, что это так. Лорд Беннинг, с другой стороны, становился все более беспокойным, Снова и снова он смотрел на стакан леди Патриси, который почти уже опустел. Наконец он кашлянул и повернулся к ней. «Нам уже пора, Пэтл. Извините, если я задержал вас». Франц поклонился. «Конечно нет», — прошептала леди Патриси. «Я слушала вас с удовольствием. Может быть, вы согласитесь присоединиться к нам?» Брат хочет немного попытать счастье в игорном доме. Не так ли, Руперт? Вы могли бы присоединиться к нему или поговорить со мной, пока он будет увлечен картами и рулеткой? Даже без своего веера леди Патрисия умела привлекать внимание осанкой и физическими достоинствами. Несколько мужчин, стоявших в сторонке, украдкой восхищались ее декольте и узкой талией. Ах, пожалуйста! «Пойдемте с нами», — подчеркнула она еще раз. В самом деле, почему бы и нет? Небольшая женская компания, бокал белого вина, которое Франц так высоко ценил, казино — все это помогло бы ему скоротать время, и в конечном счете все это было безвредным. Он снова посмотрел на Юлюса. Тот ответил взглядом и поднял брови. «Да, да, не бойся, дорогой брат». «Скрытность, я понял», — подумал Франц, затем предложил руку леди Патрессии. Едва они вошли в залы горного дома, лорд Беннинг сразу же направился к столу для игры в рулетку, не обращая больше внимания на сестру. Она вздохнула. «Теперь вы понимаете, почему я так рада вашему обществу, господин фон Фрайберг. Руперт забывает обо всем вокруг, когда играет. Франц заказал два бокала вина и предложил леди Патриси один из стульев, стоявших вдоль стен зала. Оттуда было удобно наблюдать за игроками. Она заняла место, и Франц сел рядом с ней. «Ваш брат часто играет». Как Франц мог заметить, лорд Беннинг играл не только часто, но и яростно. Что ж, это был не единичный случай. Всего три недели назад отсюда вынесли плачущего австрийского аристократа. Он растратил все свое состояние и не получил никакого дальнейшего кредита. Леди Патрисия снова вздохнула. Я боюсь, что да. И, к сожалению, похоже, что Руперта сейчас покинула удача. Если так пойдет и дальше, нам придется уехать раньше, чем мы планировали. И это было бы так печально. Ее глаза стали влажными от слез. «В самом деле печально», — ответил Франц. «Вам же здесь очень нравится, и лечение помогает вам справиться с грустью». На мгновение леди Патрисия показалась ему раздраженной, но затем она снова улыбнулась, кивнула и отпила вина. «Я так рада, что мы познакомились, мой дорогой господин фон Фрайберг». В противном случае не пришлось бы наблюдать за Рупертом в полном одиночестве и беспокоиться. «Вам не о чем беспокоиться? Хотите, я поговорю с ним?» Однако Франц не надеялся, что разговор что-то изменит. Игрок всегда останется игроком. «Нет, пожалуйста, не надо. Руперт ни в коем случае не должен знать, что я говорила с вами о нем. Просто так хорошо осознавать...» что есть кто-то, к кому я могу обратиться, если...» «Разумеется. Вы всегда можете на меня положиться, леди Патресси. Это прекрасно. Большое спасибо за ваше предложение, господин фон Фрайберг». Она на мгновение положила руку в перчатке на его руку. «Что за предложение?» «Леди неправильно поняла его. Или он ее?» «Нет, конечно, она просто выбрала». Не совсем подходящее слово. В конце концов, немецкий не был ее родным языком.